Глава двадцать с е д ь Ссора. Весь обратный путь прошел в неуютном молчании. Кусочки головоломки наконец сложились, но это вывело проблему на новый уровень. С одной стороны, оказалось, что десять лет назад человек в черном плаще наделил Еву даром, благодаря которому ни одно волшебное существо не могло ей соврать. С другой стороны, она понятия не имела, что ей делать с новым знанием. А еще по всему выходило, что Никита тоже волшебное существо. Зато хотя бы стало понятно, почему он с такой неохотой с ней общается. Выходит, ей достаточно просто задавать правильные вопросы. Осознание того, как много от нее, оказывается, зависит, заставляло ее сердце сжиматься от страха. Груз ответственности будто растоптал новую, едва появившуюся Еву, вернув неуверенную в себе девочку, которую дразнили в школе. В комнате Ева заметила, что Лика ее избегает. «Что случилось?» — прямо спросила она. «Лика, конечно, не волшебное существо, но лучше уж решить проблему сразу, чем надумывать невесть что. Они и так тут в незавидном положении». «Ничего». пожала плечами Лика, застегивая последние пуговки на платье. А потом резко повернулась к Еве и выпалила. «Это несправедливо, ясно?» Никита просто решил вернуться домой. Женька сам признается, что не видел, как Никита забрал шапку. Он мог просто уйти и оставить нас у бабы-яги, но он нас спас, рискуя жизнью, и привез к себе. Он развлекает нас. Мы за все время не видели от него ничего плохого. И при этом ты постоянно смотришь на него, как на врага». щ ё к и Лики раскраснелись, а грудь вздымалась так, будто она только что бежала. А еще эта новая Лика совсем не была похожа на ту, с которой они открывали отмеченную лунным светом дверь в Академии Волшебства. Словно она с новой одеждой примерила на себя новую личину. «Лик, я понимаю, что он милый, но мы не можем ему доверять». «Мы его почти не знаем». «Мы и друг друга почти не знаем», — огрызнулась Лика и заправила за ухо прядь волос. «С чего я должна верить кому-то из вас больше, чем ему?» «Потому что мы вместе сюда пришли и...» «Уйти должны вместе». «А что, если я не хочу никуда уходить?» — зло выпалила Лика. «Мне нравится здесь». «Ты что?» Ева подбежала к подруге и схватила ее за руку. «А как же твоя семья? Как же дом? Ты же...» «Слушай, моя семья без меня проживёт. У них есть ещё младшая доченька, которая во всём лучше, послушнее и красивее. Она не боится браться за ручки дверей. Она нормальная, понимаешь? Ею могут гордиться. А я впервые себя чувствую интересной кому-то, кроме бабули, для которой мой дар — семейное достояние, которого теперь всё равно нет». «Лик, твоя сестра не может тебя заменить. Так не бывает. Ты ничего не знаешь, ясно?» Лика вырвала руку и отошла к окну. «Я сегодня ужинаю с Никитой. Он меня пригласил. Одну!» С вызовом произнесла она и обхватила себя за плечи. «Ты не боишься идти с ним одна?» «Нет!» Все тем же тоном ответила Лика. «Я его не боюсь. Он самый лучший, и я ему верю». «Ты, кажется, просто влюбилась и не можешь посмотреть на него непредвзято», в полголоса сказала Ева. «А это уже не твое дело!» С этими словами Лика вышла за дверь. Ева бросилась за ней, но, выбежав в коридор, остановилась, провожая подругу взглядом. Она не знала, что сказать и как уберечь Лику. И, главное, не знала, имеет ли она право вмешиваться. А вдруг Лика права? и Никита действительно не желает им зла. Дверь комнаты Жарова открылась, и на пороге появился озадаченный Валера. «Что случилось?» — спросил он. «На кого Лика кричала?» «На меня». Она ушла ужинать с Никитой. «И чё?» — появившийся за спиной Валеры Жаров облокотился от дверной косяк. «Ушла и ушла». «Он может её обидеть!» Ева сложила руки на груди, злясь на их тупость. «Да она сама кого хочешь обидит», — возразил Женька, а Валера сочувственно оглядел Еву и предложил. «Пойдём к нам ужинать». Ева кивнула. «А что ей ещё оставалось?» Жаров позвонил в колокольчик, и на кровати мужен пришли мальчик и девочка лет десяти. Было видно, что они чувствуют себя не в своей тарелке. Во всяком случае, когда у девочки из рук выпала миска и Валера её подхватил, Девочка шарахнулась от него, вместо того, чтобы поблагодарить. «Почему вы нас боитесь?» — негромко спросила Ева, понимая, что если эти дети тоже в какой-то мере волшебные, то соврать они ей не смогут. «В конце концов, если дар есть, почему бы им не воспользоваться?» «Потому что вы не издержки!» — округлив глаза, прошептала девочка. «Чужаки!» — добавил мальчик и поставил на стол поднос с пирогом. «Но мы ведь можем подружиться», — ободряюще улыбнулась Ева. Ей не нравилось, что ее боятся. «С нездежками не дружат», — девочка сказала это так искренне, что Ева не нашлась, что ответить. Когда дети ушли, Валера галантно пододвинул Еве стул, и она с улыбкой села за небольшой круглый стол. «Мое платье делает из тебя джентльмена», — усмехнулась она. «Мне кажется, этот замок делает нас какими-то другими», очень серьёзно произнёс Валера, садясь слева от неё. Женька сел справа и, взяв со стола вилку, принялся вертеть её в пальцах. «Ев, ты не замечаешь здесь ничего странного?» Наконец спросил он, переведя взгляд с вилки на Еву. «Кроме того, что мы в замке к о щ е я а местные нас боятся?» «Ага». к в н у л Женька, не поддавшись на ее шутливый тон. «Замечаю», — призналась Ева. «Я тоже кажусь себе здесь немного другой». «Какой?» — прищурился Валера, так и не притронувшись к еде. «Не знаю». Ева почувствовала, что краснеет. «Но не говорить же о том, что она чувствует себя здесь красивее и увереннее. Впрочем, можно ведь и сказать, я здесь как будто увереннее в себе». «Как будто я чего-то стою. Ну, помнишь меня в классе всегда». Ева замолчала, не зная, как продолжить. И Валера, переведя взгляд с ее лица на Женькина, вопросительно приподнял брови. «Я понял», — ответил Жаров, и, кажется, пнул под столом Валеру, чтобы тот не лез с уточняющими вопросами. «А у вас что?» — спросила Ева. «Я себя чувствую волшебником», — неуверенно улыбнулся Валера. Я и дома, конечно, чувствовал. Но там мне приходилось постоянно зубрить что-то, смотреть видео в интернете, пытаться повторять заклинания. А здесь всё само. Предметы двигаются гораздо легче. Я даже Женьку смог немного приподнять. Понятно, что я тренируюсь тут много, но всё равно результат гораздо выше, чем дома. А ещё я тоже здесь увереннее в себе. «У меня похожая ерунда», — вздохнул Жаров. «Мне слишком нравится здесь, и мне это не нравится». После этих слов Ева вдруг озарила, что она не просто ощущала себя тут кем-то другим. Она становилась той Евой, которую не могла представить даже в самых смелых своих мечтах. Красивой, уверенной, умеющей заводить друзей и легко с ними общаться, не боящейся задавать вопросы. И ей это очень нравилось. Она как будто наконец нашла свое место. «Мы с Ликой правда поссорились», — призналась Ева, и, взяв пирожок с блюда, разломила его на две части. Внутри пирожка оказалась начинка из яйца и зеленого лука. Мама тоже такие делала. Лика не хочет возвращаться назад. Она сказала, что дома ее никто не ждет. Но я думаю, что она преувеличивает. Да и не это важно. Важно другое. «Она тоже сказала, что ей здесь нравится, что она чувствует себя здесь кому-то интересной». Валера присвистнул. «Не думал, что она себя там неуютно чувствовала. Она всегда такой уверенной выглядела». Ева пожала плечами. «А еще она злится на нас за то, что мы подозреваем Никиту в краже шапки. Она им как будто одурманена». «Может, это тоже морок?» Наморщив лоб, предположил Женька. «Я не знаю», — е г о вздохнула и откусила от половинки пирожка. «Я просто чувствую, что нам нужно спасать Лику. Боюсь, эти ужины с Никитой до добра не доведут». «А может, ты просто ревнуешь?» — выпалил Женька. «Ты дурак?» — вежливо уточнила Ева. «Ну, он типа взрослый, весь из себя». «И сын Кощея, ага, только наполовину человек». «Если вообще человек», — дополнила Ева список Никитиных достоинств. «Ну ладно», — буркнул Женька и принялся за еду. Валера некоторое время переводил взгляд с одного на другого, но, поняв, что ссоры не будет, тоже взялся за вилку. «Нам нужен план», — заявил Женька, стоило им закончить ужинать. Он встал из-за стола и принялся расхаживать по комнате. Стулья здесь были жутко неудобными, и у Евы затекла спина. Она тоже встала, но расхаживать по комнате на пару с Жаровым показалось ей глупым, поэтому она забралась на кровать и уселась по-турецки. Благо, длинная юбка позволяла. Валера тоже выбрался из-за стола и улегся на бок, в ногах кровати, подперев голову рукой. Некоторое время он смотрел на Еву, а потом сказал... Тебе нужно быть очень осторожной с вопросами, чтобы наш план не стал известен Никите раньше времени. У нас еще даже нет никакого плана». «Будет», — уверенно сказал Женька. «Нам нужно найти другие артефакты. Если мы будем знать, где они хранятся, мы сможем найти шапку. В идеале бы все это выяснить у Никиты мимоходом». «Может, шапка там же, где и меч?» — предположила Ева. которой очень не хотелось задавать Никите вопросы. Она была уверена, что он ее мгновенно раскусит. «Не думаю, что Кощей хранит все в одной куче», — мотнул головой Жаров. «Еще тебе никуда нельзя ходить одной. Видела, как все хотят заполучить человечка, который всегда получает честные ответы? А что они со мной собираются делать?» е г о уперлась ладонями в матрас позади спины. «Да ты же ходячий детектор лжи и сыворотка правды в одном флаконе. Тебе не просто нельзя соврать. Тебя еще и визуально не обмануть». Валера обвел рукой в воздухе что-то незримое, но, судя по выражению его лица, совершенно очевидно уникальное и восхитительное. «Но как это можно использовать на деле?» с нажимом произнесла Ева. «Если у них тут действительно какие-то проблемы, связанные с властью, то ты же гроза всех шпионов. Неожиданно в комнате раздался стук, и тяжелая штора, прикрывавшая распахнутое окно, заколыхалась сильнее прежнего и сдвинулась в сторону. у у ж е н а э т и сварливым тоном уточнил влетевший в комнату ворон и приземлился на спинку одного из стульев. Валера сел на кровати, а Женька отступил от ворона подальше, явно не питая к нему никакой симпатии. «Мы уже поели, спасибо», — вежливо ответила Ева, чувствуя себя немного глупо от того, что приходится разговаривать с птицей. «А вы не голодны?» «Сыт разговорами и человеческой тупостью», — отрезал ворон. «Никита просил проверить, поужинала ли ты, и передать, чтобы ты не волновалась. Твоя подруга вернется в комнату до полуночи». «Спасибо, очень мило с его стороны», — улыбнулась Ева. потому что это вправду было мило». Жаров вдруг взмахнул рукой, привлекая ее внимание, и переместился к окну. Встав так, чтобы ворон не смог вылететь, Женька указал на птицу выразительным взглядом. Ева не поняла, что от нее требуется, тогда Женькино лицо стало еще выразительнее. Наконец до нее дошло, что они впервые остались с вороном в о т с у т с т в и е Никиты, а значит, можно у него что-то спросить. «Да, скорее всего, он расскажет о расспросах хозяину, но ведь можно же спросить о чем-то нейтральном и попутно выяснить важное». «Простите», — обратилась Ева к птице, которая явно собралась улетать. «А здесь есть библиотека?» Жаров посмотрел на нее, как на идиотку. Зато Валера заметно оживился. «Ботонство — это не то, что можно так легко отменить попаданием в волшебное царство». «Есть!» — каркнул Ворон. Хитрец явно не собирался отвечать распространённо. «Ну что ж, сам напросился. А где она находится?» «В западной башне». «Отлично. А она заперта?» Ева сообразила, что это правда похоже на допрос, и добавила. «Мы очень хотели бы посмотреть, как выглядит настоящая волшебная библиотека. Да, Валер?» «Очень». С энтузиазмом подтвердил Валера. «Она не заперта, но не считайте меня глупцом, человечки. Вам не нужна библиотека. Я вижу вас насквозь и дам добрый совет. Прекратите пытаться что-то разнюхать». Ева с Валерой переглянулись. Ворон снялся со спинки стула и полетел к окну, которое загораживал Жаров. «С дороги, человечек!» — каркнул ворон, однако Женька не сдвинулся с места, и птице пришлось, сделав круг, опуститься на шкаф. «Ты хочешь стать пеплом?» «Почему вы видите нас насквозь?» — сколотящимся сердцем уточнила Ева, глядя то на ворона, то на Женьку, застывшего у окна с решительным видом. «Потому что несколько веков учил таких остолопов, как вы!» «Не знаю все ваши уловки. С дороги!» Ворон слетел со шкафа. «Как птица могла учить?» — спросила Ева, в отчаянии глядя на Женьку, который, кажется, не думал отступать. «Я не птица!» — каркнул Ворон, пикируя на Женьку. «Женя!» — закричала Ева, скатываясь с кровати. «Спроси его, кто он!» Заорал Жаров, пригибаясь и укрывая голову от нацеленных на нее когтей. «Кто вы?» — крикнула Ева и бросилась вперед, не представляя, что собирается сделать. «Я — великий чародей!» Женька отскочил в сторону и дернул на себя штору в попытке укрыться. Тяжелая штора слетела с петель и погребла Жарова под собой. Ворон стремительно вылетел в открытое окно. «Женька!» — Ева принялась разматывать Жарова, боясь даже думать о том, что ворон мог воспользоваться тем, что он великий чародей. Не зря же его приставили в охрану Никите. Валерка бросился помогать, и спустя несколько секунд из-под располосованной кое-где когтями шторы выбрался Жаров. Взъерошенный, но вполне целый. «Вот и поговорили!» — подытожил бледный Валера, Поправил очки и уселся на пол. «Не делай так больше никогда», — сердито сказала Ева Жарову. «А то что?» — наглым тоном спросил Женька, глядя на нее. «А то превратит тебя кто-нибудь в горстку пепла или в жабу, а мы с Валеркой ничего сделать не сможем», — выпалила Ева. Ее голос дрожал то ли от страха, то ли от злости на тупую безбашенность Жарова. «С собой хоть возьмете потом? Жабой или горсткой?» Криво улыбаясь, уточнил Женька. «Дурак!» Ева встала с пола и закатила глаза, потому что... «Ну правда, дурак же! Зачем так рисковать?»